Страница 573. Параграф 3. Великие державы и объединение Италии и Германии. Одним из непосредственных результатов краха венской системы стал процесс объединения Италии и Германии. Поскольку правящие круги Сардинского королевства и Пруссии мыслили эту акцию как исключительно объединение сверху, они нуждались в поддержке одной или нескольких великих держав. Такая тактика неизбежно превращала объединение Италии и Германии в объект международных противоречий, в предмет дипломатического торга и политических компромиссов. Итальянский вопрос и пересмотр трактатов 1815 года в Южной Европе Первым после Крымской войны и развала Венской системы встал итальянский вопрос. Формальным предлогом для постановки этого вопроса явилось предложение премьер-министра Сардинского королевства графа Кавура обсудить на Парижском конгрессе 1856 года вопрос о выводе австрийских войск из Центральной Италии и о передаче герцогств Пармы и Модены Савойской династии. в качестве территориальной компенсации за участие в Крымской войне. Однако главные организаторы Конгресса, Англия и Франция, отказались в тот период рассматривать итальянские дела. Тогда сардинская дипломатия изменила тактику. Вместо поисков коллективных санкций Она сделала ставку на поддержку Франции. Сложившаяся после Парижского конгресса международная обстановка в Европе благоприятствовала активному вмешательству Франции в итальянские дела. Россия потеряла прежнее влияние в Европе. Пруссия готовила свой вариант объединения Германии сверху. С 1858 года в Европе начал распадаться военно-политический союз Франции и Англии периода Крымской войны, что позволило Наполеону Третьему действовать без оглядки на Лондон. Главным стражем венских трактатов оставалась Австрия. поскольку их пересмотр в Италии и Германии в первую очередь затрагивал ее границы. Именно поэтому Франция и Сардинское королевство Пьемонт в конце 50-х годов были заинтересованы в ослаблении позиций Австрии в Европе. В июле 1858 года Состоялось тайное свидание Наполеона III и Кавура. На условиях передачи Франции Ниццы и Савои, а Пьемонту австрийских владений в Северной Италии, Ломбардии, Венеции и Тироле, Наполеон III соглашался начать вместе с Пьемонтом войну против Австрии. Кавур принял эти условия. 19 января 1859 года был подписан Франко-Сардинский секретный договор, оформивший союз двух государств против Австрии. В апреле 1859 года война началась. И хотя военные действия развивались для франко-сардинских войск успешно, Австрийская армия терпела одно поражение за другим. Наполеон III очень скоро продемонстрировал, что он вовсе не заинтересован в скорейшем объединении Италии. Не консультируясь с союзником, французский император 8 июля 1859 года неожиданно заключил с австрийцами военное перемирие. Через три дня Наполеон тайно встретился с австрийским императором, и они заключили сделку. Австрия уступала Франции, но не Сардинии, только Ломбардию, которую затем Наполеон III дарил Кавуру, за то, что последний отдавал Франции Ниццу и Савою. Но даже Кавур не перенес такого удара. Узнав о сделке Наполеона Третьего, он демонстративно подал в отставку, которую, впрочем, сардинский король не принял. Тогда Кавур воспользовался одной оплошностью союзника. Опасаясь, что такой откровенный пересмотр границ в Южной Европе создаст опасный прецедент для Пруссии и великих держав, Наполеон III включил в австро-французское тайное соглашение оговорку о том, что оно должно быть одобрено Международным Европейским Конгрессом. Но сардинская дипломатия постаралась, чтобы ни одна из великих держав не поддержала идею конгресса. Тем временем, используя национально-освободительный подъем в северной и центральной Италии, власти Пьемонта с помощью назначенных ими правительственных комиссаров начали в Ломбардии и бывших герцогствах интенсивную подготовку к плебисциту о воссоединении с Сардинским королевством. Видя, что объединение Ломбардии и большей части центральной Италии вокруг Пьемонта может произойти и без его участия, Наполеон III вынужден был отказаться от идеи Конгресса и вновь вступить в переговоры с Кавуром. Страница 574. В марте 1860 года была достигнута франко-сардинская договоренность о передаче Ломбардии королю Сардинии и проведении плебисцитов в Центральной Италии, а также в Ницце и Савое. В результате в апреле 1860 года основная часть центральной и часть австрийской северной Италии, Ломбардия, были присоединены к Сардинскому королевству, а Ницца и Савоя включены в состав Франции. Европейские державы после 1860 года еще дважды вмешивались в процесс объединения Италии. Сначала Пруссия, заинтересованная в привлечении Италии для вооруженной борьбы с Австрией за объединение Германии сверху, в апреле 1860 года заключила с первым общий итальянским королем Виктором Эммануилом II военный союз. В результате поражения Австрии в войне 1866 года с Пруссией итальянский король получил Венецианскую область 21 октября 1866 года. Затем наступила очередь самой сложной проблемы итальянского объединения – римского вопроса. Здесь речь шла не только о присоединении к Италии, сравнительно небольшой папской области, но и о лишении папы римского светской власти, которой он пользовался более тысячи лет. Все попытки итальянского правительства договориться с папой Пием IX наталкивались на его категорический отказ. На защиту папы встали и католические державы Австрия, Испания, Бельгия и особенно Франция, которая с 1849 года держала в Риме военный гарнизон. Целые 10 лет, с 1860 и по 1870 год, римский вопрос не сходил с повестки дня всех международных переговоров, в которых участвовала итальянская дипломатия. Но лишь поражение Наполеона III во франко-прусской войне позволило итальянскому правительству решить эту последнюю проблему объединения. 20 сентября 1870 года Рим был занят регулярной итальянской армией. Объединение Германии сверху и возникновение нового баланса сил в международных отношениях. Объединение большей части итальянских земель вокруг Сардинского королевства в 1861 году создала важный прецедент для замыслов самого сильного в экономическом и военном отношении германского государства Пруссии. Международная обстановка начала 60-х годов явно складывалась в пользу амбициозных планов ее правящих кругов. В 1863 году вспыхнуло восстание в Польше. Энергичный поборник объединения Германии сверху, вокруг Пруссии, фон Бисмарк, ставший в 1862 году премьер-министром Пруссии, немедленно обратил себе на пользу обострение международной обстановки вокруг польского вопроса. Англия и Франция ради собственных интересов сочли выгодным выступить с дипломатическим демаршем против России. В январе 1863 года Россия и Пруссия заключили секретную конвенцию о совместном противодействие повстанцам. Прусско-русское сближение обеспечило Бисмарку благоприятный нейтралитет России. Сложнее обстояло дело с другим дипломатическим партнером в германских делах – Францией. Но и Наполеона Третьего путем туманного обещания поддержать его претензии на великое герцогство Люксембургское и Бельгию, Бисмарку в 1865 году удалось временно нейтрализовать. Наполеон III рассчитывал, что предстоящая прусско-австрийская война будет длительной и тяжелой, а это позволит ему, как и в случае австро-сардинского конфликта, выступить посредником и без боя получить Люксембург и Бельгию, подобно Ницце и Савойе. Победа Пруссии в войне 1866 года с Австрией опрокинула все прогнозы. Пражский мир 24 августа 1866 года между Пруссией и Австрией создавал совершенно новую обстановку в Германии. Образованный еще на Венском конгрессе и подтвержденный в 1850 году во время Ольмюцкого унижения Пруссии, Германский союз во главе с Австрией упразднялся. Вместо него создавался Северо-Германский союз. фактически это означало объединение северо германских княжеств и вольных городов вокруг пруссии и создание в германии нового сильного государства за пределами которого пока остались лишь южно германские государства бавария вюртенберг баден и другие венская система была окончательно похоронена в Германии и Италии. Но процессы объединения Германии, южногерманские княжества и Италии, римский вопрос оказались к концу 60-х годов еще незавершёнными. Страница 575. И в римском, и в южно-германском вопросах главным противником Италии и Пруссии выступала Франция. Франко-прусский антагонизм и напряженные итало-французские отношения становятся главным фактором международных отношений второй половины 60-х годов XIX века. Попытки Наполеона III помешать окончательному объединению Италии и Германии успеха не имели. Дипломатическая изоляция Франции росла. Она отчетливо проявилась во время Франко-Прусской войны 1870-1871 годов. когда ни одна из крупных европейских держав не поддержала Наполеона Третьего. Наоборот, все они объединились в Лигу нейтральных стран, инициаторами создания которой стали Италия и Россия. Дипломатия обеих держав использовала Лигу для решения собственных проблем. Италия в сентябре 1870 года денонсировала франко-итальянскую конвенцию 1864 года о неприкосновенности владений Папы Римского, а Россия в октябре 1870 года циркуляр канцлера Горчакова объявила об отмене статей о военной нейтрализации Черного моря, содержавшихся в Парижском трактате 1856 года. Лондонская конференция послов в марте 1871 года санкционировала односторонние действия как России, так и Италии.